По пятницу инспекторская комната выглядела точно так же, как в любой другой день недели, включая субботу, воскресенье, а также праздники. Чистотой не блистала, краска кое-где облупилась, чувствовалось усталость от слишком тяжкой бесна и без выходных работы, однако же уютная и родная. И если на чистоту лучшее место в городе не найдёшь, Для тех, кто знал ее, другой такой не было в целом мире. Перебрось Кареллу в Пеорию или в Перд, в Амстердам или в Аммерхест. Он просто места себе не найдет от скуки. Да даже и в этом городе переведи его в один из новеньких с иголочки участков, и ему покажется, что его послали на Марс. Полицейским он мог быть только здесь. Вообще полицейский — это только служащий 87-го. Вот и всё. По крайней мере, в представлении Каралы все другие участки и все другие копы оцениваются только по меркам 87-го и его штата территориальный императив гордость места. Вот и всё. А всё, это комната на втором этаже, отделённая от коридора турникетом. В коридоре были две двери с матовым стеклом. На одной написано канцелярия, на другой мужская комната. Женская комната располагалась на первом этаже, напротив стола дежурного. Как-то здесь появился коп с Юга, и ему надо было забрать под юрисдикцию своего штата одного типа, которого обвиняли в вооружённом ограблении. Он увидел надпись мужская комната. И решил, что здесь мой руки, спросил, где можно оправиться. У них на юге мужской комнаты называлась ванная. Вообще в Америке туалет это не то же самое, что в других странах. Ванная комната отдыха, что угодно, но только не туалет. Американцам не нравится слово туалет. Слово туалет подразумевает отходы. А американцы, хотя отходов у них в стране больше, чем в любом другом месте мира, не любят говорить о них как о прочем и о естественных отправлениях. Воспитанный американец, оказавшийся за границей, скорее в штаны написает, чем спросит, где туалет. В 87 только преступники спрашивают, где туалет. Эй, где тут у вас туалет? Только и слышно. Кого здесь только не увидишь. коллеганов, варишек проституток, и всем сразу надо в туалет. Преступники то и дело туда бегают. Это потому, что у них плохой мочевой пузырь. Но как называется туалет, они знают. Сейчас в инспекторской сидела только двое задержанных. В пятницу днём обычно бывает больше. Один из них находился в зарешечённом помещении в дальнем конце комнаты. Он мерил шагами свою клетку и что-то бормотал под нас. Но, похоже, не о своих правах, что было странно. Большинство преступников немедленно начинают качать права. И именно поэтому сразу же отличаешь рецидивиста от обычного гражданина, совершившего правонарушение. Рецидивист всегда возряется о своих правах. А я знаю свои права, говорит он и следом: а где тут у вас туалет? Старого задержанного, устроившись за столом по ту сторону шкафов, разделявших комнату, допрашивал детектив Коттон Хейс. Глядя на этих двоих, трудно сказать, кто из них праведник, а кто грешник. Хейс был высоченный детина, весом в 190 фунтов, с голубыми глазами, квадратной челюстью, подбородком с ямкой и рыжими волосами. На левом виске у него белела седая прядь, Удивительным образом появившийся после того, как на этом месте зажелала живая рана, нос прямой, без переломов и чётко очерченная линия рта с немного толстоватой нижней губой. Была во всём его облике некая одержимость, как у пророка, который вышел после удара молнии. Напротив него сидел мужчина почти одного роста с Хейзом, но немного потяжелее. с на редкость привлекательной внешностью. В темно-карих глазах его застыло мечтательное поэтическое выражение. Ему было 65, но выглядел он гораздо моложе. Он попался сегодня днем на квартирной краже. Прямо на месте преступления. Набор воровских инструментов валялся здесь же, на полу. Он возился со стенным сейфом, когда в квартиру вошли привратник и полицейский. сказать ему было нечего. Сейчас он спокойно выслушивал вопросы Хейзер и отвечал на них слабым, изменённым голосом. Это была его третья неудача. Обвинение выдвигалось по статье за невооружённое ограбление. Тадов, да, сегодня ему явно не повезло. Мэр зажёг свет. Хейс дёрнулся, словно рядом пальнул лага убийца, а арестант даже не пошевелился. Он по-прежнему смотрел на свои сложенные на коленях руки. В отличие от него, детектив Ричард Дженеро, сидевший за столом у окна, поднял голову. Дженеро печатал отчёт. Он ненавидел это занятие, потому что был не в ладах с правописанием. В особенности не давалось ему слово "виновный", словно надо сказать весьма существенное в полицейском обиходе Дженеро всегда писал в точности, как произносил. Вяновный, а туалет он произносил как туалет. Дело в том, что Дженеро рос в Калнспоинте, а там по-американски говорят так же, как по-английски в Ливерпуле. Детективом Дженеро стал относительно недавно, и досталось ему это высокое место в полицейской таблице о рангах благодаря тому, что он случайно ранил сам себя в ногу. Именно эта рана положила начало целому ряду событий, которые в конце концов привлекли к нему внимание начальства и принесли чаяемый золотой жетон. В инспекторской его не особенно любили, но зато его обожала собственная мать. Генерал махнул рукой Карели. Тот подошёл к его столу. Винов? Да, знаю. Генерал ткнул пальцем в нужное слово. На этот раз он написал правильно. Это означало, что на следующей неделе он подаст рапорт о повышении. Стим, тут тебе звонили. Капитан Гроссман из лаборатории, что-то по поводу ногтей. Спасибо, я перезвоню ему. Генера посмотрел на настенные часы. Он сказал, что если не вернёшься до 5, то лучше звонить в понедельник. А что, он нашёл что-нибудь? Не знаю. Кто это в клетке? Ах, это мой клиент. А что он сделал? Имел половое сношение в парке. Разве это преступление? Непристойное поведение в общественном месте. Генера процитировал соответствующую статью Уголовного кодекса штата. Сознательная демонстрация интимных частей тела или совершение иных непристойностей в общественном месте карается. Я застокол этого молотчика на месте преступления. Карелла посмотрел на клетку. А женщина где? Она удрала, но мне удалось заполучить её трусы. Здорово, похвалил Карелла. Отличное вещественное доказательство. Молодец, Жэнер. Да, неплохо получилось, самодовольно сказал Дженерам. Месяца три схлопочет. Будет знать, как развратничать. Карелла вернулся к себе за стол. Нарушителю общественного порядка было на вид лет 20. Наверное, его подцепила какая-нибудь проститутка из Гровер-парка, и он решил провести приятных полчасика в этот солнечный ноябрьский полдень. Апасайс разве только моросом и забыв о недремлющем оке стражей порядка. Сейчас, похоже, беднягу больше тревожила реакция его матери, чем срок, который он запросто мог всколопотать. Карлов вздохнул, открыл справочник служебных телефонов и набрал номер полицейской лаборатории. Гроссман поднял трубку на шестом гудке. Он явно запыхался. Лаборатория Гроссман Сэм, это Стив. Я уже был внизу. Дай найду папку. Не вешай трубку. Карелла представил себе Гроссмана в тишине застеклённой лаборатории в центральном полицейском управлении в центре города. Это был высокий, угловатый мужчина, больше похожий на фермера, чем на эксперта-криминалиста. Он носил очки, за которыми скрывались простодушные голубые глаза. Хотя речь его изобиловала специальными терминами, которые он выипаливал с профессиональной уверенностью, во всей повадке скрывался некий аристократизм, мягкая неспешность, воскрешающая в памяти давно ушедшие времена. Только месяц назад его повысили в звании, и Карелла прошёгал полгородов, чтобы пригласить его по этому поводу на обед. Стив, ты здесь? А, да. Вот, слушай. Джеймс Рендаль в Харис, 5 футов 10 дюймов, 100. Я это разкопал эти сведения сам из архива прислали. Я думал, ты запрашивал. Нет. Стало быть, кто-то ещё. А что, у вас есть что-нибудь на него? Нет, нет, это армейские данные. Правда, десятилетней давности, так что может не всё соответствует. Оно точно не соответствует. Он с тех пор ослеп. Так что, дочитывать тебе ведь наверняка пришлют копию. Они знают, что ты ведёшь это дело. Наверное, сегодня утром я послал Морк своего человека. У Хариса как раз снимали отпечатки пальцев. А минуту у меня тут должны быть результаты. Стало быть, дочитывать не надо. Нет, скажи только, что там у него под ногтями. Этот парень был садовником. С чего ты взял? У него земля под ногтями, грязь, земля. Это большая разница. С тем, вот у нас с тобой под ногтями грязь, верно, Стив? Тогда уж точно, Карела улыбнулся. Впрочем, как и у большинства интеллигентных людей вроде нас, не могу отрицать. Но ну, а у Джеймса Хариса под ногтями земля. На треть пахотный слой, на треть песок и на треть перегной. Почва плодородная, жирная. Э, где, собственно, у нас в городе можно заниматься садовыми работами? У себя дома на подоконнике. Ага. Даёт это тебе что-нибудь? Пока не знаю, Сэм. Его жену тоже убили, слышал? Нет. Твои ребята там были утром. должать, если они откопают что-нибудь. Скажу Дэвису, чтобы завтра утром он тебе позвонил. Спасибо. Ты где будешь? На работе? Да вообще-то завтра у меня выходной. Передай ему, пусть позвонит домой. Ладно, что-нибудь ещё? Да нет, спасибо. Каренна повесил трубку и потянулся к длинному конверту со штампом Архив, набросив взгляд на часы. Передумал и снова открыл телефонный справочник. Было без десяти пять, но все же он решил попробовать. «Форт Джефферсон!» — откликнулся мужской голос. «Шестьдесят один сорок девять, пожалуйста. Соединяю». Вскоре ответил другой мужской голос. «Центральный армейский архив». «Говорит детектив Карелла из восемьдесят седьмого. Мне нужно кое-что выяснить». Капитан Маккормик разговаривает по другому телефону. Подождёте или попросите его перезвонить вам? Подожду. Карелла открыл конверт, адресованный на его имя. Тепло, но не горячо. Как Росман и сказал, у полиции сведений на Хариса не было, и от печатки ему удалось обнаружить только потому, что он служил в армии Соединённых Штатов. Впрочем, если бы у него снимали отпечатки для поступления на гражданскую службу, полиция тоже отыскала бы их. Всё это мало что давало: описание внешнего облика, отпечатки, анализ земли, обнаруженной под ногтями больших пальцев на обеих руках. Вот и всё. Карелла сложил лист и сунул его назад в конверт. Наконец, макормик взял трубку. Капитан Макормик Капитан, это детектив Карелла из 87-го участка. Мне нужна ваша помощь. Эх, Карелла почувствовал, что его собеседник смотрит на часы. "Я понимаю, что уже поздно", сказал он. "Мда. Но, видите ли, мы расследуем двойное убийство, и я был бы весьма признателен. И что же вам надо? Один из убитых служил в армии. И я хотел бы посмотреть его личное дело. Следует послать письменный запрос. Капитан Харрет идёт об убийстве, и нам хотелось бы действовать побыстрее. А это убийство напрямую связано с армейской службой жертвы. Не могу сказать, мы всё ещё как в потёмках. Да, в любом случае здесь у нас столько личных дел тех, кто прикомандирован к форт Джефферсон. «Да, это я понимаю. Вам придется связаться с Сент-Луисом. А им понадобится от двадцати четырех до семидесяти двух часов, чтобы найти то, что вам нужно. Может, мне самому позвонить туда? Не думаю, что это ускорит дело. Тогда, может, вы позвоните от моего имени? Уже почти пять. Там на час меньше. Ладно, как зовут этого парня? Джеймс Рендалл Харрис. И когда он был в армии, 10 лет назад. Хорошо, я свяжусь с Сент-Луисом. Вам требуются полные данные. Если можно, и скажите им, пожалуйста, что это убийство, которое расследуется здесь в Айсоле, так что нужно соблюсти все формальности. Ладно. И ещё, попросите их, пожалуйста, прислать сведения прямо на моё имя. Боюсь, что они сошлются на закон о свободе получения информации. А в чем тут нарушение? Они привыкли действовать обычными каналами. В общем, если я надавлю на них, то, наверное, к понедельнику материалы у меня будут. И если мне не удастся найти сержанта, у которого будут дела в городе, вам самому придется приехать сюда, в Колумс-Пойнт. Я очень рассчитываю на вас. «Сделаю все возможное». «Спасибо». Карелло повесил трубку. Настенные часы показывали без пяти пять. В другом конце комнаты Дженеро вернулся к своему отчету. Хейс резко поднялся из-за стола и, бросив задержанному, «Ладно, приятель, пошли», — повел его снимать отпечатки пальцев. В кабинете у лейтенанта зазвонил телефон. Звонок повторился, потом все смолкло. Карелла выдвинул нижний ящик стола, где держал телефоны справочники всех пяти округов города. Выбрав нужный, открыл его на букву П и набрал номер компании Престиж Новли. Трубку взяла секретарша. "А детектив Карелла из 87-го участка. Я хотел бы поговорить с владельцем компании. Мистер Престон, кажется, ушёл и боюсь, сегодня уже не вернётся". Онильзя ли проверить? Конечно, сэр. В трубке послышался щелчок. Карелла с раздражением подумал, что половину своего рабочего времени проводит в телефонных разговорах, другая половина уходит на печатание отчётов в трёх экземплярах, а может, начать курить сигары. А вы здесь? Да-да, слушаю вас. Вис, мы сожалеем, сэр, но мистер Престон действительно ушёл. А нельзя ли узнать его домашний номер? Прошу прощения, сэр, но нам запрещается. Речь идет об убийстве. И все равно я не могу взять на себя. Хорошо, соедините меня с кем-нибудь из начальства. На работе сейчас только я и мисс Холлиген. Да, и я уже собиралась уходить, когда... Соедините меня с мисс Холлиген. Сию минуту, сэр. только и она не даст вам домашнего номера мистера Престона. Снова в трубке послышался щелчок. Карелла ждал. Его отец курил сигары. Он курил их до тех пор, пока мисс Холлиген у телефона. Женщина говорила в нос и очень решительно. К вашим услугам, сэр. Это детектив Карелла из Адам Мистер Карелов. Насколько я понимаю, вам нужен домашний номер мистера Престона. Именно. Нам не разрешается, а не с холлиген, вы кем работаете? Я бухгалтер. А не с холлиген, а мы расследуем двойное убийство. Понимаю, но одна из жертв работала в вашей компании. Да, из Абулхарис. Верно. Нас уже известили. Мне нужен номер телефона мистера Престона. Понимаю, мистер Карелов. Но нам не разрешается давать домашние телефоны работников компании. Омис Холлиган, как вы понимаете, я могу сейчас отправиться в прокуратуру и получить ордер, предписывающий вам сообщить мне номер телефона. Вы позвонили как раз когда мы собирались закрываться. Что вы хотите этим сказать? Только то, что даже если вы получите ордер, всё равно до понедельника здесь никого не будет. А в понедельник вполне можете позвонить мистеру Престону по этому телефону. Тогда понедельника я ждать не могу. Весьма сожалею, но ничем не могу вам помочь. Мисс Холлиген, известна ли вам статья 195-10 уголовного кодекса? Нет. Она называется так: отказ от сотрудничества с полицейским при исполнении служебных обязанностей. Я офицер полиции. и я исполняю свои обязанности, а вы отказываетесь со мной сотрудничать, мисс Холлиган». Карелло немного слукавил. На самом деле текст статьи звучал так. «Безосновательный отказ от сотрудничества с полицейским при исполнении служебных обязанностей, который может подтвердить свои полномочия, влечет за собой задержание». Мисс Холлиган погрузилась в длительное раздумье. А почему бы вам просто не посмотреть телефонную книгу, сказала она наконец. Где он живёт? В Риверхеде. Как его зовут? Фрэнк. Благодарю вас, Карелла повесил трубку. Вытащим из ящика телефонный справочник Риверхеда. Он открыл его на П и пробежав глазами около 40 престонов, нашёл нужный номер, посмотрев на часы, Карелла в очередной раз поднял трубку. Через пять гудков подошла женщина. Да? Добрый день. Позовите, пожалуйста, мистера Престона. А кто его спрашивает? Детектив Карелла из 87-го полицейского участка. Кто? Детектив Карелла из полиции. Да. Его нет дома. А с кем я говорю? Это его жена. Миссис Престон. А когда вы ожидаете мужа? По пятницам он обычно возвращается часов в 6. А что это по поводу той слепой девушки? Да? Какой ужас. Совершенно согласен. Миссис Престон, передайте, пожалуйста, мужу, что я позвоню ему попозже. Хорошо. Спасибо. Карелла повесил трубку со своего телефона. Мейер разговаривал с Софи Харис, матерью Джимми. Мы будем у вас через полчаса. Это удобно? Хорошо, до встречи. Он повернулся на вращающемся столе и спросил Карелу: "Ты как, поедешь?" "Конечно". Она рыдает прямо как ребёнок, только что вернулась из морга, опознала оба трупа. А что тебе удалось выудить из военных? "Да немного". Я только что звонил Франку Престону. Это начальник из Абалхарис. Его сейчас нет дома, попозже перезвоню. А может, он нам что-нибудь скажет? Пока так, сплошные вопросы. Ты от Джеми и Изабель? Ну да, мы ведь практически ничего о них не знаем. Пока нет. Ладно, поехали, поговорим с мамой.